Казус США Ярким исключением, постоянно всплывающим в спорах вокруг смертной казни, выступают Соединенные Штаты. Упорное сохранение и регулярное применение высшей меры наказания на сегодняшний день в 28 штатах, казалось бы, опровергает все, о чем говорилось ранее. Когда в 20 веке людей казнили в фашистских или коммунистических странах, это можно было объяснить пренебрежением к человеку. Но США — одна из первых демократий в истории последних веков. Страна, где уже в первое десятилетие существования государства был принят великий биль о правах, десять поправок Конституции, внесенные как раз для того, чтобы обеспечить безопасность отдельного человека, дать ему возможность что-то противопоставить давлению со стороны государства. Как же получилось, что в тот исторический момент, когда самые развитые демократические страны последовательно идут по пути смягчения наказания и отмены смертной казни, здесь ее упорно сохраняют. Обратимся к истории. Первым человеком, казненным на территории английских колоний в Америке, был капитан Джордж Кэндалл, один из основателей Джеймстауна в колонии Вирджиния и один из семи первых членов городского совета. Что тогда произошло, не совсем понятно. Кэндалла, который принимал активное участие в строительстве нового города и возведении укреплений, почему-то вывели из членов Совета и затем посадили, очевидно, за неимением других мест заключения, под арест на его же корабли. Возможно, это было как-то связано с его конфликтом с другим руководителем города Эдвардом Вингфилдом. Впрочем, похоже, нрав Кэндалла тоже сыграл роль в конфликте. Через некоторое время Вингфилд был снят с поста председателя Совета. Его обвинили в том, что он припрятывал для себя продовольствие. Новые магистраты выпустили Кенделла из-под ареста при условии, что он не будет носить с собой оружие. Видимо, он вполне мог им безответственно воспользоваться. Новый глава Совета Джон Рэдклифф не вызывал особого восторга. Он тратил силы переселенцев на постройку большого здания, того, что позже назовут «Капитолием». Тоже прятал продовольствие, теперь вроде бы считается, что для своих больных детей. Пытался торговать с индейцами, но в результате лишил колонистов нужных припасов. Люди болели и умирали, колония была под угрозой. В этой ситуации кузнец Джон Смит напал на Редклиффа. Смита схватили и приговорили к смертной казни. Уже с петлей на шее он попросил разрешения поговорить с Редклиффом один на один и сообщил о заговоре, во главе которого якобы стоял Джордж Кэндалл он Онди решил вместе со своим бывшим врагом Вингфилдом свергнуть новый совет и вернуться к власти. Кузнеца простили, а Кэнделла и Вингфилда арестовали. При этом Вингфилда отправили в Англию, где он сумел оправдаться, позже вернулся в Вирджинию и стал уважаемым членом колонии. А вот Кэнделла приговорили к смертной казни. Его положение в колонии было выше, чем у простого кузнеца, поэтому он заслужил не виселицу, а расстрел, который состоялся в 1608 году. Эта странная история вызывает много вопросов. Почему казнили только одного заговорщика, и был ли вообще заговор? Есть версия, что на самом деле Кэндалла обвинили в шпионаже в пользу Испании. Тогда это, по крайней мере, объясняет, почему жестокое наказание обрушилось именно на него. Но, во всяком случае, Джордж Кэндалл считается первым казненным американцем. В следующие годы после его казни власти колонии сдавали многочисленные распоряжения, которые постепенно стали считаться ее божественными, моральными и военными законами. Это не был свод законов в полном смысле слова, но правила, по которым жили поселенцы, могут, наверное, многое объяснить. Эти законы определяли обязанности пасторов и требовали, чтобы каждый колонист по воскресеньям дважды посещал церковь. Были установлены процедуры для распоряжения собственности умерших колонистов, урегулирована торговля с индейцами, запрещено ненужное убийство скота, сформулированы требования о содержании в чистоте домов и постельного белья, запрещалось мыть грязную одежду или посуду или отправлять естественные надобности на расстоянии меньшим, чем четверть мили от нового колодца. Кроме того, законы определяли порядок взыскания долгов и торговли с людьми, прибывшими на кораблях, они предписывали торговцам, поварам, прачкам и другим заниматься своим делом, но в случае необходимости защищать колонию мужчины должны были явиться по вызову. Хорошо видно, что помимо сфер жизни, обычно регулируемых правом, здесь есть такие, которые сегодня и даже в какой-то мере в то время едва ли могут считаться таковыми. Но чистота домов и белья, мытье посуды и отправление естественных надобностей в правильных местах были крайне важны для выживания колонии, страдавшей от холода, голода и болезней. Отсюда жесткий надзор за поведением граждан. Впрочем, понятно, что протестантская закваска, сыгравшая огромную роль в формировании первых колоний и менталитета первых колонистов, изначально предполагала всеохватный контроль. В Кальвинистской Женеве специальная комиссия ходила по домам, проверяя, не устраивают ли, не дай бог, местные жители за закрытыми дверями вечеринки, не танцуют ли они, не играют ли в карты. Люди, ехавшие в колонии, смотрели на мир примерно так же, как жители Женевы, а тяжелые условия жизни только усиливали желание все контролировать. Именно поэтому в американских колониях людям с неуважением отзывавшимся о священниках прокалывали язык шилом. Характерно, что такому же наказанию подвергался тот, кто плохо говорил о Вирджинской компании которой в то время фактически принадлежала власть на этих территориях. Борьба с богохульством успешно сочеталась с защитой властей. Точно так же телесные наказания, прежде всего порка, назначались за поведение, осуждаемое церковью, и за те действия, которые могли нанести ущерб благополучию колонии, за азартные игры, непосещение церкви, распутную жизнь, супружескую измену и за ненужное убийство домашних животных или кражу сельскохозяйственных орудий либо чужого урожая. А вот казнили в Вирджинии и за те же преступления, за которые лишали жизни также и в Британии, и за некоторые другие, что также было связано с местными условиями жизни. Смертной казни с точки зрения колонистов или властей заслуживали кощунство, произнесение изменнических речей или критика вирджинской компании убийство, садомия, грабеж, принесение ложной присяги, лжесвидетельства, торговля с индейцами без разрешения властей, кража имущества индейцев, что, очевидно, могло привести к вооруженным столкновениям, обман представителей компании или человека, отвечавшего за безопасность склада компании, торговля с моряками без разрешения и отправка товаров за пределы колонии без разрешения. Кроме того, казнили рецидивистов, в третий раз попавшихся на тех проступках, за которые до этого полагалась порка. Ясно, что карались смертью действия, оскорблявшие Бога, церковь, власть, чей авторитет тоже был священен, а также поступки, которые могли либо привести к вооруженным столкновениям, либо лишить колонистов еды и припасов. Позже в других колониях будут казнить, например, людей, поднявших руку на отца или мать, то есть нарушивших пятую заповедь, либо отрицавших истинного Господа. В XIX веке в США, как и во всех развитых странах, распространилось движение за отмену смертной казни. В 1846 году в штате Мичиган смертные приговоры оставили только за государственную измену. Позже Род-Айленд и Висконсин отменили смертную казнь вовсе. В Теннесси и Алабаме ввели вынесение смертных приговоров по усмотрению суда, что уже было шагом вперед, так как до этого по смертным статьям приговор к высшей мере выносился автоматически. С 1907 по 1917 год шесть штатов полностью отменили смертную казнь, а еще три оставили ее только за преступления, связанные с государственной изменой и за убийство представителя власти. А дальше начинается бурная история XX века. В 1917 году Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну. И хотя, конечно, для заокеанской державы последствия ее оказались не столь разрушительными, как для Франции или Германии, но моральный ущерб, безусловно, был велик. Закончилась война, и началась эпоха сухого закона, угары ревущих 20-х, бурного расцвета мафии, а затем грянул великий экономический кризис 1929 года, и за ним последовала унылая Великая депрессия. Тот факт, что в это время расцвели легенда о добрых гангстерах, наверное, тоже о многом говорит. Убийцу и садиста Аль Капоне в Чикаго 1920-х годов многие воспринимали как эдакого Робин Гуда, который мог подарить официанту или гардеробщику пояс, покрытый бриллиантами, да и вообще занимался тем, что давал простым людям возможность безнаказанно выпить. О том, сколько крови было пролито по приказанию Аль Капоне, зачастую не задумывались. Гангстеры, грабившие банки в годы Великой Депрессии, тоже воспринимались чуть ли не как народные мстители. Рассказывали историю о том, как один из них при ограблении спросил фермера, стоявшего в очереди к окошку. «Это твои деньги или банка?» И узнав, что в руках у старика его собственные деньги, оставил их ему, сказав, что в отличие от банков, он не грабит простых людей. Что уж говорить о романтической легенде, окружившей пару любовников Бонни и Клайда, которые, похоже, на самом деле были совсем не такими романтичными, как о них говорили в 1930-е, а потом показывали в кино в 1960-е. Мечта о благородном разбойнике существовала в разные эпохи и в разных культурах. И вполне понятно, что она расцвела в трудные времена, когда люди не слишком верили властям. Но недоверие вызывает соответствующую реакцию не только у властей, но и в тех слоях общества, которые хотят навести порядок. Руководители Вирджинской компании сказали бы, что чем больше людей неуважительно говорят о них, тем суровее должны быть приговор Мысль о том, что, может быть, надо что-то сделать для этих людей, не всегда приходит властям в голову. В тяжелые для США 1930-е годы казнили больше, чем в какой-либо другой период американской истории. В среднем в год выносилось около 167 смертных приговоров. Дальше Соединенные Штаты, казалось бы, двинулись по тому же пути, что и большинство европейских стран. Количество смертных приговоров начало снижаться. В военные и послевоенные 1940-е казнили 1289 человек, в спокойные 1950-е – 715, и даже в бурный период с 1960-го по 1976-й всего 191-го. А потом что-то изменилось. В январе 1972 года Верховный суд США начал рассматривать приговор, вынесенный 26-летнему чернокожему жителю штата Джорджия Генри Фурману, который при попытке ограбить дом убил его хозяина. Верховный суд объединил рассмотрение этого дела с двумя делами об изнасиловании в Джорджии и Техасе, где тоже были вынесены смертные приговоры. После обсуждения, продлившегося несколько месяцев, пятью голосами против четырех было вынесено решение о том, что подобные приговоры противоречат восьмой поправке Конституции, запрещающей жестокие и необычные наказания, и четырнадцатой поправке, гарантирующей равенство всех граждан США и запрещающей принятие дискриминационных законов. Члены Верховного суда обратили внимание на то, что применение смертной казни дискриминационно, Большинство казненных были бедными, молодыми и невежественными. Так Генри Фурман окончил всего шесть классов и был совершенно не способен обсуждать с адвокатами свою защиту. Беднякам, чернокожим и представителям других ненавидимых групп смертные приговоры выносились намного чаще, чем другим. На этом, казалось бы, вопрос о смертной казни в США был закрыт или почти закрыт. По сути дела, во всех штатах был введен мораторий на проведение смертных приговоров в исполнении. Журналисты утверждали, что смертная казнь вряд ли когда-нибудь вернется. Но, во-первых, отдельные штаты уже задолго до этого научились обходить федеральные распоряжения. Это хорошо видно на примере борьбы чернокожего населения за свои права. Формально, получив после гражданской войны право голосовать, цветные, бедные, необразованные жители южных штатов Еще сто лет не могли обойти многочисленные поправки, введенные на уровне штата, вроде необходимости для избирателей хорошо знать текст Конституции. Теперь нечто в этом роде повторилось со смертной казнью. Если казнь на электрическом стуле или в газовой камере можно считать жестокой и необычной, то неужели смертельная инъекция, не причиняющая казнимому никакой боли, тоже является таковой? Жак Дорида, вообще не слишком симпатизировавший Соединенным Штатам, На своем семинаре, посвященном смертной казни, язвительно отметил, что Верховный суд не отменил, как это часто говорят, смертную казнь в принципе, а постановил, что ее применение нарушает восьмую и четырнадцатую поправки. Следовательно, в данном случае опять победил довод о жестокости, об излишней жестокости, а не о принципиальной невозможности смертной казни. Это было решение, направленное против технических способов ее применения, против того, как она проводилась. Довод о жестокости, довод слабый и лицемерный, уклоняющийся от настоящего вопроса о смертной казни, принципиального вопроса. И это позволило многим штатам уже через несколько лет снова начать казнить под предлогом того, что их методы были менее жестокими и варварскими. Штат Флорида переписал свои законы уже через пять месяцев после решения Верховного суда. Вскоре так поступили еще 33 штата из 50 В некоторых отреагировали на признание неконституционной возможности предоставлять присяжным решать, заслуживает ли преступник смерти, и просто постановили, что в тех случаях, когда закон предусматривает вынесение смертного приговора, именно такой приговор будет обязательным. В 1973 году Фред Симмонс и Боб Мур, ехавшие по штату Джорджия, согласились подвезти трое Леона грега и его приятеля. Грег застрелил и хозяина машины, и его друга, и захватил машину. Суд приговорил его к смертной казни. Когда в 1976 году дело было передано в Верховный суд, семью голосами против двух это решение было признано конституционным. В деле Грега не усмотрели ни особой жестокости, ни дискриминации, он был белым, хотя явно не принадлежал к привилегированным слоям населения. Впрочем, в это же время суд решил, что вынесение смертного приговора не может быть обязательным, так как необходимо учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства. Но в любом случае мораторий был снят. Трой Леон Грек ожидал казни в камере смертников в Джорджии, но 28 июля 1980 года он с еще тремя смертниками совершил побег из тюрьмы. Они перепилили решетку и прошли по тюремному коридору, сумев каким-то образом вывернуть свои синие пижамы так, что те стали похожи на форму охранников. Их даже остановили в коридоре настоящие охранники, но они объяснили, что идут с проверкой, и их отпустили. Так они добрались до пожарного выхода, сели в машину, которую оставила на стоянке тетя одного из них, и уехали. Охранники не замечали их исчезновения, пока с ними не связался журналист газеты Улбани Геральт которому позвонил Грег, заявивший, что он и его товарищи не могут больше переносить ужасающие условия содержания в камере смертников. Троих из четверых беглецов задержали на следующий день. Грега в то время уже не было в живых. Он напился в байкерском баре, стал приставать к официантке, другие посетители забили его на смерти бросили тело в озеро. Наверное, эту жуткую историю можно интерпретировать как доказательство того, что преступник всегда будет преступником и, мол, так ему и надо. А можно увидеть в этом проявление мучительного желания спастись и удивительных способностей людей бороться за свою жизнь и сразу терять все только что завоеванное. За прошедшее с тех пор десятилетие Верховный суд ввел некоторые ограничения применения смертной казни, Например, по отношению к преступникам с задержкой развития или в тех случаях, когда жертва убийцы выжила, но все-таки в США по-прежнему казня. Мало того, в 2020 году федеральные власти заявили о возобновлении казней на общегосударственном уровне. 14 июля 2020 года, после долгих запутанных разбирательств и противоречивых судов разных уровней, федеральные власти казнили Дэниела Льюиса Ли, члена российской группировки сопротивления арийских народов», убившего в 1996 году торговца оружием Уильяма Фредерика Мюллера, его жену и восьмилетнюю дочь. Ворвавшись в дом и связав обитателей, лис с сообщником вынудили восьмилетнюю Сару Мюллер рассказать им, где ее отец держит деньги и оружие. После этого, найдя в доме 50 тысяч долларов наличными и золотом, а также оружие на 30 тысяч долларов, они оглушили своих жертв электрошокером надели им на голову пластиковые пакеты и задушили и эту историю тоже наверное можно рассматривать по разному например как столкновение между членами экстремистской вооруженной группировки и явно не слишком чистоплотным торговцем оружием где жертвами стали еще и члены его семьи но с другой стороны она может вновь напомнить о восьмой и четырнадцатьтой поправках к конституции да и вообще о злоупотреблениях, связанных с применением смертной казни. Когда Дэни и Лули вынесли смертный приговор, за него вступились прокурор, судья и родственники одной из жертв. Все они в той или иной форме выразили свое беспокойство и возмущение тем, что проходивший по тому же делу Чеви Кеха, руководитель организации, простым членом который являлся Ли, был приговорен к пожизненному заключению. Именно он задушил восьмилетнюю Сару, когда дэниел Ли отказался это делать. Обвинение не стало настаивать на смертной казни для Дэниэла Ли, но федеральные власти изменили приговор. Мать, сестра и племянница, убитая Нэнси Мюллер, выступили против столь неравноценного приговора двум сообщникам. Возможно, предполагали они, дело было в том, что Чеви Кехо в суде выглядел очень прилично, был аккуратно подстрижен и вел себя как бизнесмен, а одноглазый Дэниэл Ли был покрыт нацистскими татуировками выглядел ужасно и вызвал всеобщую ненависть. Что характерно, они требовали не казни для Кехо, а смягчения приговора для Ли. «Я считаю, что человек должен расплачиваться за свои поступки», заявила Эрлин Петерсон, мать Нэнси Мюллер, но не своей жизнью. Когда генеральный прокурор Уильям Барр возразил, что смертный приговор — это исполнение долга по отношению к жертвам и их родным, миссис Петерсон ответила, что это не относится к ней. «Я не понимаю, каким образом казнь Дэниэла Ли может быть проявлением уважения к моей дочери», — объяснила она. «Мне кажется, что это, наоборот, пачкает ее имя. Потому что она этого не хотела бы, и я этого не хочу». Убежденная сторонница президента Трампа Эрлен Петерсон выразила надежду, что он проявит милосердие. Но этого не случилось. 12 июля 2020 года Дэниэл Ли сделали смертельную инъекцию. В какой-то мере эта история очень показательна. Так же, как в Китае борются между собой принципы Ли и Фа, идеи конфуцианцев и легистов, в Соединенных Штатах демократические принципы представления о ценности прав человека и значимости отдельной личности, безусловно, постоянно присутствующие в американской истории, юридической теории и практике, развиваются параллельно с сильными представлениями о примате коллективных ценностей. Пуританская убежденность в значимости общины и необходимости ее защиты любыми средствами, вера в необходимость суровых наказаний для каждого, кто демонстрирует излишний индивидуализм, проявляются на многих крутых поворотах американской истории. То, что родные жертвы могут присутствовать при казни, неожиданно отсылает нас к каким-то невероятно древним представлениям о мести, воздаянии, упокоении духа убитого и его родственников. А тот факт, что президент Трамп, прямо скажем, не тот человек, который ценит и уважает жизнь отдельного человека, не помиловал Дэниела Ли, показывает, что жестокая пуританская традиция все еще жива. Впрочем, наряду с ней, к счастью, существуют и развиваются совсем иные тенденции.